Глава двадцать Утро меня разбудил запах еды. Пахло настолько вкусно, что я, просыпаясь, чуть не захлебнулась голодной слюной. Спешно одевшись, привела себя в порядок, заглянула на кухню. «Я воспользовался твоим запасом продуктов, но сегодня принесу свое». Шандор поставил передо мной на стол тарелку с обжаренным хлебом и ветчиной. «Не хватает яйца и огурчика». Загадав все это для шкафа артефакта, я быстро разбила четыре яйца в уже греющуюся сковородку. Пока они готовились, порезала огурец и разложила по тарелкам, добавляя уже готовые яйца. Сев за стол, начала есть. Шандор, промешкавшись, все же сел напротив меня. «Приятного аппетита!» – пожелала ему. «Благодарю. И тебе». Он наконец-то посмотрел на меня не пряча взгляда. Что-то случилось? Стало любопытно. Нет, просто примериваю на себя образ семьянина. Как-то странно заботиться о ком-то, но неожиданно приятно. Он сдержанно улыбнулся. Заботиться приятно, согласилась я. А если это от души, а не против воли? Вообще чувствуешь себя окрыленной? В душу закрались воспоминания, предавшие горечь еде. «Я была так слепа!» «Там, в твоем прошлом, было что-то, что очень сильно огорчает тебя до сих пор?» Он встал, налил нам чая и поставил кружку на стол. «Прошлое на то и прошлое, чтобы оставить его там. Но да, пока воспоминания не отпускают меня». Я вздохнула. «А отец ребенка?» Задал он весьма болезненный вопрос. «Здесь он не имеет прав на него» так как сам сжег все, что можно было, а там даже не узнал о его существовании. Криво попыталась улыбнуться. «Тогда тебе нужно просто начать новую жизнь, дать мне возможность доказать, что мужчины бывают разные». «А разве парность не доказывает это? Ну типа не изменяй, не обижай, не предавай. Все за тебя решили». «Не совсем так. Парность – это то, что боги нам подарили. мы, Истинные половинки одной души нам будет всегда хорошо рядом. Да, никто не отменяет обычную влюбленность, интерес к противоположному полу и даже разгольную жизнь. Встретив пару, ты полностью теряешь интерес к тому, чем жил раньше. Ты гульёна окинула его взглядом. Ну, он красавчик. Эти его светлые волосы, аристократичное лицо, с атлетично сложенной фигурой. Вполне могли пользоваться спросом у дам, тем более принц. Нет, как-то не задалось. Да, любовницы были, но гулять было некогда. Меня готовили принять трон. А это учеба, военные и боевые навыки. А сейчас там кто-то остался? Немного напряглась я. Не то, чтобы я уже примерила на себя роль его супруги. Но все же не хотелось бы знать, что там есть женщина, которая его ждет. Нет. Так сложилось, что последняя моя фаворитка вышла замуж еще месяц назад, а на эту должность новых претенденток не нашлось. Так привередлив? Новость, что он один, обрадовала. Душа воспротивилась, да и не вызывали интерес. Он так сказал, словно разговор шел о Новом Сюртуке. А я вызываю интерес. С интересом ждала его ответа. В ответ поймала его изучающий и прямой взгляд. «Ты – пара. Вызываешь очень большой интерес. Ведь мне предстоит с тобой жить всю жизнь. Мне хочется знать о тебе все, что ты любишь, что ешь, как спишь. Все». «Вот так все просто?» «Нет, не просто. Ты не юная наивная девушка. Ты взрослая беременная женщина, у которой непростой характер». упрямая кивнула я. «И любопытная! Так что у нас там с королем?» «Доедай «Да завтрак и идем. Будем разбираться на месте. Войны из моего отряда нашли предположительный вход. Выставили там стражу. Ждут нас». «Хорошо». Я поднялась из-за стола и начала собирать посуду. «Я помою». Он попытался отобрать у меня кружки и тарелки. «Нет. Ты готовил, а я вымою» улыбнулась ему, отбирая кружку. Он навис надо мной, и мне пришлось задрать голову. Его взгляде было столько интереса, теплоты, что я немного растерялась. «Пошли!» Опустила голову и поспешила на выход. Вымыв на озере посуду, сложила ее на скамейке и, обернувшись птицей, взлетела. Меня догнал Шандор, державший в руках Мию. Пролетев в горы, поля и равнины подлетели к отдаленному замку. Драконы по-прежнему лежали на поле. Нас встречал отряд Ирлингов. Окружив нас, они провели ко двору замка. «Доброго дня. Лорд Шандор, леди Агнес. Дракон заперт в пещере под замком, предполагаемый вход в подвале. Там просто стена, но есть остаточный магический след», – доложил капитан отряда. «Надо посмотреть. Камень?» Как и железо, меня слушаются, а это значит, вход можно открыть. Мия, как всегда, устроилась у меня на плече. Тогда идемте, я вас провожу. Мы зашли в замок, завернули за лестницу и начали спускаться вниз. Мы прошли в подвале в склад продуктов, винных бочек, еще один уровень, склад вещей, и спустились еще ниже на один этаж, упираясь в стену. Хм... Я рассматривала гладкую каменную стену, словно стекло. «Да, и все вокруг такое», – подтвердил командир. Я оглянулась. Ни единой щели, царапины, сплошной черный гранит. Потом, подумав, дотронулась до стены. «Нет, это просто камень, только с помощью магии, превращенной в один огромный саркофаг для дракона». «Сколько же магии ушло!» поняла, каков масштаб задумки. Подумав, немного напряглась, пытаясь раздвинуть слои камня. Такого куска просто в природе не существовало, а значит, есть места склеивания. Я нащупала их, пытаясь понять, как открыть саркофаг и выпустить дракона-короля. «Огненное дитя, ты пришла освободить меня!» Голо застал меня врасплох, заставляя испуганно дернуться. Хотелось бы. Нам нужен твой наследник, и надеюсь, что он адекватный. Твои драконы двинулись мозгами и хотят захватить миры. Наследник еще не родился. Только ты спасешь меня и миры. Не дай тьме захватить мое тело. Я не могу проникнуть сквозь камень. Он странный. Да, я чувствую, где вход, но там нужен ключ. Ты ключ, ты пламя, ты ключ. Исполнительница пророчества, освободи, отпусти. — Огния! Шандор дотронулся до моего локтя, возвращая меня обратно. — Он мертв, наследника нет, он просит освободить его. Но это ведь значит, просит смерти? — Да, смерти. Те, кто имеет ипостась, знают, что когда человек мертв, то следом уходит зверь. Вот так существовать — это мучение которого не заслуживают даже злейшие враги, — пояснил Шандор. Он сказал, я ключ, но камень мне не поддается. Я не могу проникнуть за стену из него. Этот могильник странный, совсем не чувствуется жизненной энергии. Камень в моих горах плавится только от моего желания сделать из него что-то. Здесь нет, он мертв. Я догадываюсь, что это. Ты сказала, это могильник. Это. Захоронение самого первого дракона. Он пожелал уснуть вместе с парой, женщиной, которая так и не приняла его, но умерла от старости. Их кости уже истлели. Но как драконы смогли открыть могилу? «У них есть тот, кто всем этим руководит», – посмотрела на него. «Грегори и драконы – пешки». «Это плохо. Я сомневался в назначении такого преемника, но ничего подозрительного вроде бы». Шандор хмурился и переглядывался с командиром. «Значит, у нас есть могущественный некто, кто помогает мне до недодраконам?» «Да. Неведомый враг хуже того, кто открыто идет на тебя войной. Как выйдем отсюда, я провожу тебя до дома. Мне нужно сообщить отцу, возможно, нас ждет большая проблема, чем война». «Войны уже не будет. Грегори в тюрьме. Большая часть драконов валяется в ошейниках. кстати «Вы решили, что делать с ними? Они меня дергают постоянно, просят отпустить их!» Я стряхнула руку, к которой было привязано девять невидимых нитей от рабских ошейников. «Решим, пусть пока посидят, еще подумают!» Шандор взял меня за руку, которой я трясла. «Пусть думают с тобой!» Мученически улыбнулась ему и пожелала передать ему право распоряжаться драконами. Ты теперь рабовладелец. Мне ощутимо стало легче. Мысли очистились от лишнего. И я поняла, о чем говорил дракон. Кремация. Обошла небольшую площадку. Нашла ручеек магии. И, встав в него, позвала лаву. Та растопит все. Она – кровь мира. Везде найдет дорогу. Покиньте замок. Все. Вспомнила я о живых рядом. Живо! «Но!» – попробовал возразить Шандор. Земля под ногами дрогнула, и замок загудел. Сунула Мию ему в руки и посмотрела в глаза. Сейчас не до шуток. «Быстро!» Я вспыхнула огнем, завя лаву, которая где-то глубоко под саркофагом пробивала себе путь. Стены ходили ходуном, сыпалась пыль и мелкие камушки. Мужчины быстро покинули это место и как только я перестала чувствовать живые ауры, лава наконец-то достигла нужного места, начиная проникать через магическую замочную скважину. Тонкой струйкой она наполняла саркофаг дракона, сжигая его останки и отпуская душу на свободу. Когда лава заполнила полностью все пространство внутри, я приказала остановиться и оборвала поток. Обернувшись птицей, полетела через И вылетела в холл замка, вернее, остатка замка, руин, в которых остался холл, часть лестницы и вход в подвал. Благодаря ирлингам, которые накрыли куполом это место, меня не засыпало. Как только я взлетела, купол хлопнул и пропал. Вход в гробницу был завален. Я посмотрела на развалины и недолго думая приказала камню стать статуей дракона яростного с растопыренными крыльями, образ которого стоял у меня перед внутренним взором. Камень плавился, слипался, словно комки глины, вырастая на глазах и становясь огромным, в натуральную величину, драконом. «Как живой!» Рядом в воздухе был Шандор. «Да правителя!» «Я хочу домой, устала. А сегодня еще Крис должен прилететь. Я провожу!» Шандор открыл портал и пропустил меня вперед. Вылетела я сразу над своим озером. Спланировав вниз, была подхвачена Шандором. «Ты ведь никуда не полетишь без меня!» Заглядывал он в глаза. «Нет!» Покачала я головой. Мия, догнавшая нас через пару минут, скрылась в доме. Он, проводив меня до порога, взлетел. Я, войдя в дом, легла на кровать. Сейчас наверняка приснится один из эпизодов кино, которое я теперь вижу очень часто. Интересно, будут сны только про сына и миры или опять прошлая жизнь?